Глава 69. Осень 1980. Отель «Мир». Мисс Сорибе две страницы вместе как молитвенник и осторожно закладывает между ними указательный палец. «Она долгое время ничего не говорила после того, как я закончила свой рассказ. Я готова к ее вопросам, но нервничаю. Прибывает наша еда, спасая меня». Креветки с чесноком, приправленные перцем. Тушёная курица с женьшенем и финиками. Обжаренная брокколи с ломтиками миндаля. Рыба, обжаренная во фритюре с красным соусом чили. Восемь видов экзотических грибов, приготовленных в глиняном горшочке. Маринованная куриная грудка. Клюцки с креветками в полупрозрачном тесте из тапиоковой муки. Никаких куриных ножек, которые напугали бы её. Или целой рыбы с головой или костями которыми она могла подавиться бы. Еда – это безопасная тема. Я беру палочки для еды и призываю ее приступить к еде. «Вы знаете, как пользоваться палочками для еды?» Она кивает. Ее яркие глаза, словно фары, в тумане избегают моего взгляда. Я волнуюсь. «Мисс Сориби, сколько вам лет?» «35. Родились в 45-м году». Понятно. У вас есть дети? Да, у меня есть сын. Бен, ему девять. У вас есть его фотография? Могу я взглянуть? Я не хочу утомлять вас, мисс Шао. Не разочаровывайте старую женщину. Умоляю вас. Я люблю детей. Моя племянница слушается меня во всем. За исключением того, что она отказывается выходить замуж и заводить детей. Мисс Сорибе достает фотографию своего бумажника. Она была сделана прошлым летом в Техасе. Бен в синих плавках с изображением акул. Плещется в детском бассейне. Он очарователен. Какой у него любимый вид спорта? Плавание? Футбол? Я возвращаю ей фотографию. Верховая езда. Это необычный вид спорта. Только не в Техасе. Он там вырос. Но хватит о моём ребёнке. Я не хочу надоедать вам. Вы так много рассказали мне о своём прошлом, и это ценный материал для работы. Пришло время. Итак, я рассказала вам, что отдала свою дочь. Вы собираетесь включить это в документальный фильм? На самом деле я знаю, что она так и сделает но я пытаюсь выяснить, в каком виде она это изложит. Если она напишет так, как я призналась, люди поймут мою боль, но если она настроена против меня, то моя репутация как бессердечной матери будет практически увековечена. Она опускает палочки для еды, на ее лице появляется огорчение или это отвращение. Я могу пообещать только то, что не буду судить вас, мисс Шао. Для меня это немыслимо, Но я слышала, что подобные вещи довольно распространены в Китае. Это печально. Мне не дает покоя чувство привилегированности и высокомерия в ее голосе, той, которая выросла в Америке. Но что я могу сказать, будучи тем, кого судят? Никакие пожертвования, сделанные мной храмом в течение последних десятилетий, не могут смыть мой грех. Я слышала о смерти Мириам от шанхайских евреев и, признаюсь, Это было очень трудно понять. Каждый рассказывал мне свою версию. Одни говорили, что она умерла от болезни, другие, что ее застрелили во время потасовки, третьи считали, что вы привели туда японцев. Теперь я понимаю, как это произошло на самом деле. Ваш рассказ очень помог, мисс Шао. Я киваю и открываю рот. Мне нужно сказать ей что-то чрезвычайно важное, но я не могу собраться с духом. мисс Шао «Да. Стены вокруг меня сужаются. Принимала ли я сегодня свои лекарства? Вы в порядке? Не хотите ли выпить немного воды?» «Да. Было бы неплохо. На чем мы остановились?»